Глава 21. Слухи разнеслись по академии как пламя по сухой листве. Найти девчонок, жаждавших более серьёзной магии, было несложно. Финн сразу согласился на предложение Лены. Я передала его в мире снов на лужайке дрём. Жаль, я сам до этого не догадался. Конечно, буду рад обучать всех, у кого есть желание. У меня создалось впечатление, что он хочет отодвинуть на задний план призашедшее в клубе командоры и вернуться к простым, безопасным занятиям в парке. Мне тоже очень этого хотелось, вовсе не потому, как мило завивались его кудряшки и как чудесно звучало его имя, а потому, что мне нравилось практиковать заклинания. У Максин ушло меньше половины дня на то, чтобы прийти в себя. На обеде Она уже сидела с нами и весело болтала, как ни в чём не бывало, активно жестикулируя с вилкой в руке. Ей очень понравилась идея пригласить остальных, и она широко улыбалась, хрустя печеньем. Мария так обрадуется. Мы с Леной не стали на неё давить. А в пятницу с наступлением ночи сбросили чёрные накидки и вышли в коридоры Колдостана, всегда нагонявшей на меня жуть в темноте. Порой Когда мне не спалось по ночам, я слышала странные звуки, словно кто-то царапал стены изнутри, и сегодня меня преследовало то же чувство, пока мы с Леной спускались по лестнице. Я подавила его, не желая вести себя как трусиха. У входа на кухню, молча в полумраке, словно призраки, нас ждал весь Ковин, не считая Руби и Рэйбекки. На кухне не оказалось ни Флоранс, ни Н Я невольно задалась вопросом, одобрили они эту Выловскую или Максим просто заранее рассчитывала на их поддержку. "Где Ребекка?" прошептала я. "Солнце уже зашло, так что считай, наступила суббота, а у евреев это священный день Шабат, и в него положено отдыхать. Поэтому Ребекка не колдует по субботам", тихо объяснила Кора. "Что ж, по крайней мере, достойное оправдание. Руби вот отказалась с нами идти, потому что ей не хочется состоять в клубе, где она не президент". Мы вышли из академии одна за другой, как из столовой на уроке, и отправились за ворота в Форест-парк. По тропе в лес мы брели в полном молчании. Никто не кричал про Блокулу. Не было даже нервных смешков. Все ощущали напряжение, повисшее в воздухе. Мы сошли с тропы в объятия ночи, под темную сень деревьев, а всего через пару минут впереди показалась широкая лужайка. «Почему мы не на Блокуле?» — спросила Мэйбл. Вокруг свистел холодный ветер, и мы прижимались друг к другу, пытаясь согреться. Тут жутко, пожаловалась Сара. Зачем ты нас сюда привела, Максим? спросила Мария. Максим наклонилась поставить фонарь на влажную листву, а затем выпрямилась и торжественно обратилась к нам. Сёстры мои, сегодня мы собрались практиковать нашу магию, не стесняя себя границами. Мы благодарим лес за неспосланный нам дар. Позвольте перевести на человеческий, вмешалась я. Друг моего покойного брата помогал нам учить новые заклинания после уроков, и они отличаются от того, что преподают в академии. Он согласился помочь и вам тоже. Помочь? спросила Кора. Как? А обязательно здесь? Я уже замёрзла, пожаловалась Алиша. Вы уже занимались вместе и только сейчас решили пригласить нас? проворчала Сара. Всё шло совсем не так, как было задумано, не как в тот раз на брокколи. Максим подошла ко мне и прошептала: Где Фин? Я стиснула зубы, они стучали от холода. Он обещал быть. Может, мы пришли слишком рано? Ты ведь знаешь, что долго нам отсутствовать нельзя, напомнила Максим, сжимая кулаки. Знаю, шепнула я в ответ, сама не находя себе места от волнения. До «Да костей пробирает, ныла Сара. Настоящий Ковин развёл бы костёр. Она плотнее притянула к себе накидку, а кора прильнула к ней, дрожа всем телом. Если найдёшь Ковинс с такими глупами ведьмами, пожалуйста, присоединяйся к ним. Спишешься как родная с Езвелой и Максином. Давайте уже сделаем хоть что-нибудь, взмолилась Мария. Она, как и остальные, приняла храбрый вид, но и в её глазах читалась тревога, которую, пожалуй, испытывали мы все. Нельзя ждать его вечно, шепнуло мне Максим так, чтобы никто не услышал, и я кивнула. Она сердито вздохнула. Достала из сумки элементальную магию и открыла на знакомой мне странице. "Подходите, подходите", позвала Максим, и все приблизились к ней, радуясь тому, что наконец появилось какое-то занятие, кроме как стучать зубами от холода. В свете фонаря мы повторили первый урок, который проходили с Фином, заклинание, которое показывало первую букву имени той, а ей настоящей любви. Мне было неприятно вспоминать о том, как я потерпела фиаско. Но восторженные визги девчонок перевесили мою обиду на эти чары. Максим провела демонстрацию под хор восхищенных голосов. Она собрала листья с земли, произнесла нужное слово и подожгла их. Дым вновь сложился в букву «М», едва различимую в слабом свете фонаря на фоне ночного неба. Я заметила, что и Мэй, и Мария едва заметно улыбнулись. Заклинание произвело впечатление на наших одноклассниц, и они сами поспешили его опробовать. Поразительно, как быстро меняется настроение. Мне приятно было смотреть, как веселятся подруги, но в то же время сердце грызла тревога. Я не могла не переживать за Фина. Вдруг до него добрался убийца Уильяма и остальных парней. Страшно было представить бездыханное тело Фина, выброшенное на берег. Я моргнула, отмахиваясь от этой жуткой картины, и сглотнула ком в горле. С ним всё в порядке, заверила я себя. Всё в порядке. Максим собрала девчонок в очередь. Все уже сжимали в руках осенние листья, и в глазах горели задорные искорки. Первой пошла Кора, и у неё получилась буква А. Руки Аврелии дрожали, когда она поднесла листья к огню. В небе нарисовалось L, и Аврелия вздохнула с облегчением. По её лицу расплылась яркая улыбка. И я тоже улыбнулась, радуясь чужому восторгу. Девчонки в очереди обсуждали, что получится у них. Алиша не сомневалась, что её суженый, возлюбленный детства Бернард. Сара надеялась на Эдлай Эдвина, знакомого с фабрики. Я наблюдала за ними со стороны с приятным чувством удовлетворения, пока Лена не схватила меня за руку. Её пальцы были ледяными, и она держалась так крепко, словно от этого зависела её жизнь. Нам нельзя здесь оставаться. Они знают. Они уже идут, дрожащим голосом пробормотала Лена. У меня пересохло во рту. Кто идёт? Фонарь в моей руке лопнул с громким звоном, и осколки впились мне в кожу пропорок ткани юбки. Сначала я онемела от потрясения, а потом ощутила резкую боль. Огонь перекинулся на траву, обхватывая сухие листья. Мария тут же бросилась их топтать, а я просто застыла, полностью застигнутая врасплох. Вокруг кричали, и лес пах дымом и ошибками. "Мне так жаль", пробормотала Лена, сама не своя. Следовало это предвидеть, но получилось слишком поздно. Я убрала её длинные тёмные волосы назад и взяла за лицо обеими ладонями. «О чём ты, Лена?» Мне хотелось оставаться спокойной ради неё, но и меня охватила паника. «Как мы вернёмся?» — мыла кора. Я шикнула на неё и прислушалась к шороху листвы. Меня охватило недоброе предчувствие. Вдруг среди тополей блеснул свет фонаря, и я вздохнула с облегчением. «Финн!» Я молилась про себя, что всё это — одно большое недоразумение, что из чащи в самом деле выйдет Финн с широкой улыбкой на лице, и всё будет в порядке. «Фрэнсис, подожди!» — одёрнула меня Максим, но слишком поздно. Шаги приближались вместе с мерцанием света. «Кто там?» — крикнула Максим. На поляну вышла Хелен с фонарём в руке. «Я очень в тебе разочарована, Максим», — сказала она. Мы уставились на Хелен в полном ужасе, прекрасно понимая, что нам конец. У меня к горлу подкатила тошнота. Максим выругалась себе под нос. Мария что-то брякнула на испанском. Наверное, тоже ничего хорошего. Кора с Сарой ударились в слезы. Мэйбл обняла их, подставляя дружеское плечо. Мы с Леной замерли, будто статуи, словно надеялись, что сумеем вернуться в прошлое, если откажемся принимать настоящее. Хелен смотрела на нас с разочарованием матери, которая застала детей за крупным проступком. К счастью, элементальную магию она не заметила. Максим покосилась на книгу, торчавшую из её сумки. Хелена отошла к краю поляны, но мы не последовали за ней. Поэтому она цокнула языком и сказала: "Пойдёмте, девочки, миссис Выкотский вас ждёт". А то упоминание директрисы я ощутила настоящий прилив страха. Что-то мне подсказывало, что на этот раз наказание будет более серьёзным, нежели помощь на кухне. Порезанные ногах у меня были не глубокие, но всё равно напоминали о себе жгучей болью, особенно на холодном ночном воздухе. Мы шли на жёлтый свет фонаря и гибая деревья. Тишину нарушали только хруст веток и наше прерывистое дыхание. Из-под двери кабинета директрисы влилась полоса света, разрезая мраморный пол вестибюля, будто лезвие. Келин дважды постучала, и в ответ раздался ледяной голос: "Заходите, все вместе".